Глава третья. Все очень быстро забыли инцидент с эльфом, так как крытый экипаж, сверкающий под солнцем, остановился совсем рядом с моим взводом. Я едва не присвистнула, оценив на вскидку его стоимость. Экипаж явно не из тех, которые только сегодня со скидкой 30% и бархатные подушечки в подарок. О, нет, его явно изготавливали на заказ. Одна роспись с золотой краской, чего стоит. Особенно впечатляло изображение Гаиры, выложенное мельчайшими бриллиантами. Гаиры изящные пти – изящные птицы, Птицы, брачные танцы – настоящее произведение искусства, да и сами они прелесть. Белоснежное оперение, а хвост яркий, напоминающий радугу. Кажется, я знаю, кто прибыл в экипаже. Судя по молчанию, вокруг догадывались все. Дверь открылась мягко, до меня стоявшей ближе всех донеслась волна сладких духов, пришлось едва заметно сморщиться, чтобы не чихнуть. Следом за запахом возникла его обладательница. Вот тут я даже обиделась на Аршу. «Я похожа на Гетеру? Да вы сюда посмотрите!» Девушка, что выпорхнула из экипажа, выглядела прелестно. Этакий редкий цветок с любовью выращенный и выпестованный в самой лучшей оранжерее. Рыжие локоны, уложенные просто, но изысканно, точенные черты лица, огромные синие глаза и пухлые губы. «Неужели это...» Ее грудной голос разбил тишину над площадкой. «О, лорд Ирилий, я так рада вас видеть, хоть одно знакомое лицо!» Я переглянулась с Ригом, затем мы оба с одинаковыми ухмылками уставились на эльфа. Тут же явно справился с секундным изумлением и галантно кивнул. Легкий такой кивок, означающий вежливость перед посторонним, но важным человеком. Согласна, эта дамочка на данный момент ценный груз. «Леди Сильда, вы просто осветили нашу миссию своим появлением». «Я так волнуюсь, так волнуюсь!» Я прикусила губу. Ну да, так волнуется, что не забывает подобраться к дипломату поближе. И вырез на дорожном костюме низковат, и кружева подчеркивают выглядывающие полушария. Где мой мундир? Леди Тильда, не вижу причин для беспокойства. А вот Реграс был по-военному прямолинеен. «С вами будет одна из лучших императорских род, а за вашу безопасность отвечает взвод под командованием капрала Марингал. Она опытный и отличный воин, отличилась на войне». «О, я слышала про нее!» Тихий голос принадлежал второй девушке, выбравшейся из экипажа. Я и до этого понимала, что Сильда прибыла не одна, а вот сейчас увидела ее спутницу. Полная противоположность танцовщицы, что когда-то покорила императора, а теперь рвалась в гарем. Я спешно прокрутила в голове то, что успела прочитать о Грузии. «Да, с Сильдой должна была отправляться какая-то дальняя родственница, находившаяся при танцовщице на правах служанки». «Извините», — произнесла также тихо брюнетка с гладко убранными волосами. «Просто у наших соседей муж мадам Бактон служил под началом капрала Марингал во время войны, и часто упоминал отчаянную девчонку, когда речь заходила о сражениях. Девушка с живым интересом рассматривала меня и чуть застенчиво улыбалась, а я хоть убей не помнила, кто такой Бактон». «Дианта, займись вещами!» — бросила Тильда через плечо и с легким недовольством посмотрела на меня. Подозреваю, что недовольство было вызвано тем, что после слов девушки внимание магов переключилось с нее на меня. Дианта тут же склонила голову, а танцовщица послала ослепительную улыбку эльфу и оглядела пятерых магов, двое из которых, как будто только пара лет как из Академии, один уже далеко не молод, а двое остальных весьма-весьма. «Так вот в чьих руках будет наша безопасность! Представьте меня!» Попросила она эльфа и принялась очаровывать магов, расточая восхищенные взгляды и улыбки. Главным у них был тот, кто постарше, Адаран Сиусан. Я с ним лично не знаком, оно наслышано. Опытный маг участвовал в двух войнах, но абы кому и не доверили бы миссию? «Ты что творишь?» — шикнул на меня Рик, подойдя поближе. На танцовщицу он перестал пялиться сразу после того, как она его демонстративно проигнорировала, не удостоив своим вниманием. Кажется, для нее он мелкая сошка, как и все мы. «Твое счастье, что он не стал жаловаться и простил твою выходку. Это я ему простила, что он руки свои тянул. Заметь, я ни одного пальца не сломала». «Кажется, я это громко сказала». Эльф бросил на меня быстрый взгляд. «Судя по тому, как он себя разоружил, не уверен, что тебе бы удалось». «Нет, просто я детей, убогих и... дипломатов не бью». Нагло заявила я Ригу, и судя по тому, как Остроухий заиграл желваками на лице, это он тоже услышал. Мое настроение стремительно поползло вверх, стало еще лучше, когда лицо танцовщицы скисло, стоило ей увидеть, приготовленный дорожный экипаж, но не думала же она ехать в своей блестящей погремушке, что эффектно смотрится на городских улицах столицы, совсем не годится для дальнего путешествия. Видя разочарование при лестнице, ее поспешили умаслить, сообщив, что воспользуемся портальными кристаллами и существенно сократим путь. А вот эта информация уже заинтересовала с Ригом. Ничего себе император расщедрился. За время войны все рудники, где добывали органий, выработали. И теперь эти кристаллы стоят баснословно дорого, а для переброски нас всех понадобится не меньше двадцати, чтобы замкнуть контур. Или он так спешит от бывшей любовницы избавиться, усылая ее, что ничего не пожалел, промелькнула ехидная мысль. Все были в сборе, и маги пошли готовить переход. Танцовщица вернулась к своему экипажу и отдавала распоряжение вознице. Закончив, взглянула на меня. «Как вас там?» — обратилась ко мне, но я даже ухом не повела. «Капрал, помогите перенести мои вещи в дорожную карету». С высока приказала, не сводя до своей служанки. «Забавно, она действительно уверена, что я начну таскать ее тряпки». Я повернула к Тильде голову и выдержала паузу, глотая рвущиеся с языка ругательства. «Нет, все же прав был Рик, выбрав меня, а не Аршу, иначе после такого оскорбления путешествие этой курицы закончилось бы, так и не начавшись». «Ваши сундуки угрожают вашему здоровью?» — поинтересовалась у нее. «Что за глупость?» — фыркнула танцовщица. «Тогда не беспокойте меня по пустякам. Я отвечаю за сохранность вашей шкурки, а не ваших тряпок». «Что вы себе позволяете?» Вспыхнула Тильда, но я повернулась к ней спиной, подбирая поводья у пощипывающего траву жеребца и запрыгивая в седло. Красотке пришлось задрать голову, бросая на меня гневные взгляды, но это беспокоило мало. Следовало сразу поставить ее на место, а не то не успею оглянуться, как буду вынуждена исполнять все капризы вздорной дамочки. «Меня больше интересовал сам портал, и я пользовалась обычными, а этот разрабатывался вместе с высшими демонами. Ходили слухи, что те маги, что работали над порталами, получили знания, о которых поклялись не распространяться. Высшие пришли из другого мира чуть больше ста лет назад, следом за прорвавшейся в наш мир черной нечистью. В итоге остались здесь, в Андоре, так как их родной мир погиб». А еще меня мучила мысль, если мы прыгаем порталом нар знает куда, то как я получу свои вещи, но уподобляться Фифе не желала и не стала с этим вопросом лезть к Ригу. Не до того ему танцовщица побежала жаловаться, но на все ее возмущения капитан лишь бросил на меня короткий взгляд и послал пару ребят перенести тильдины сундуки, а саму сопроводил к экипажу и попросил устраиваться, так как мы выезжаем. Планы немного поменялись, нам сейчас, скорее всего, в НЕРТ. Это несколько часов пути. Во время войны оттуда перебрасывали элитные императорские войска порталами, и есть подготовленная площадка. Вещи танцовщицы перенесли быстро, но вот запихнуть ее в экипаж оказалось затруднительно. Эта «ФИФА» как будто специально тянула время, кривила нос от дорожного экипажа и уговаривала разрешить поехать в своем. Маги народ бывалый и на женские прелести, щедро им демонстрируемые, не повелись. Потом она гоняла Дианту то за подушками, то за подставкой для ног, то попросила достать уже из упакованного саквояжа ароматические масла, так как ей не понравился запах в экипаже. Все это можно было бы объяснить вздорным характером, но вот взгляды Тильды, бросаемые в сторону городских ворот, наталкивали на мысль, что она кого-то ждет. Неужели императора? Тогда зря. Он сейчас перед женой примерного супруга изображать будет, налаживая мир в семье. Не знаю, сколько бы это длилось, но тут к ней подошел сам Адаран Тиусан и предложил ехать верхом, если предоставляемый транспорт ее не устраивает. Тут уж Сильда резко забеспокоилась о цвете лица, и все же с видом мученицы уселась в экипаж. Честное слово, все вздохнули с облегчением, и мы, наконец, смогли отправиться в путь. Я не ошиблась, направились в Нерт. Путь до него был спокойным, и я бы наслаждалась дорогой, если бы не одно «но». Портал спутал мне все планы. Думала позвать Талису позже а теперь была неуверена, успеет ли она меня найти. Несколько часов я была как на иголках, нервозности добавляли мужские взгляды, нет-нет, доскользящие да по моей фигуре. В который раз вздохнула о своем мундире. Когда я была в нем, на меня не так пялились. Ирик ехал впереди с магами и эльфом. Вот светлые волосы последнего постоянно мелькали перед глазами. Блестящие, переливающиеся на солнце, они поневоле привлекали взгляд. Будь он женщиной, завистницы земле. Пози... Клинили бы от злости, а так эльф мельтешащий впереди невероятно бесил, напоминая о том, как легко меня разоружил. Кто бы ожидал такую прыть от ушастого? Прибыв к обеду на место переноса большое утоптанное поле, на котором до сих пор не росла трава, мы остановились. Маги между тем времени не теряли. Буквально через несколько минут, когда стало ясно, что все на месте, они аккуратно разложили 21 кристалл. Пентаграмма выглядела несложной, но что-то мне подсказывало, повторить такое мало кому под силу. Бледно-голубые камни едва заметно светились и чуточку потрескивали от переполняющей их энергии. У меня все волоски встали дыбом, типичная реакция на излишнее количество магии. Едва заметно передернулась и услышала сильный голос мага, говорил мастер Адорант, помогая себе жестами как дирижер. Как только портал откроется, вы входите в него, не больше пяти существ за один раз. Не задерживаемся, не торопимся, возможно, неприятные ощущения, они пройдут в течение часа. Если начинается паника, завяжите глаза и попросите остальных перевести вас. У меня все. Через минуту портал активируется, приготовьтесь». «Готовьтесь», — приказала я взводу, а затем вскинула взгляд к выцветшему от жары небу. Мой короткий резкий свист пронесся над головами, кто-то обернулся, кажется, взвизгнула тильда. Маги проигнорировали такие мелочи, они занимались порталом. Клёкот был мне ответом. Спустя 10 секунд на вытянутую руку сел сокол. Я едва заметно поморщилась. Несмотря на то, что заранее обмотала руку куском кожи, все же когти у Талисы были острые. «Идёшь со мной», — сообщила я строго, глядя в золотистые янтарные круглые глаза. Отдохнула, пока я в отпуске была. «Что, мало? Ну, извини. Мы люди военные, нас не спрашивают». Талиса чуть наклонила голову и вдруг с шумом взмахнула крыльями. Это как раз с легким хлопком открылся портал. Выглядел он, как и все порталы, сверкающее завихрение, сквозь которое проглядывала другая местность. Я поспешила встать впереди взвода, убедившись, что все на месте, и тут услышала недоверчивое. «Сокола хана? Вы серьезно?» «Гублина вы подштанники!» Я, конечно, краем взгляда видела всех вокруг, но вопросы от Ирилия не ожидала. Нарры подери, как он умудрился незаметно ко мне подкрасться. Да еще и смотрел так, словно я обросла шерстью и начала перед ним брачные танцы. Ответила исключительно приподнятой бровью, мол, какие-то проблемы. Дипломат посмотрел на меня, на Талиссу, та проскрипела вопросительно, на что я провела пальцами по перьям и проворковала. «Хорошая девочка, хорошая. Здесь все свои». После чего исключила дипломата из зоны внимания. «Да, у меня сокол, и что?» Талису я подобрала три года назад со сломанным крылом и умирающую от жажды. Добавьте к этому подкрадывающихся рыканов, мелких тварей, похожих на слюнявых мышей, и станет понятно, в какой заднице находилась птица. Выхаживала я ее долго, упорно заплатила целителям кучу монет, но Талису вытащила. Правда, после этого она решила, что я ее семья. Соколы Ахана живут стаями по три-пять особей. Самки охотятся, а самцы присматривают за яйцами и птенцами. Не знаю, что случится, училась с Алисой, но теперь она почти всегда рядом. Стоит позвать, прилетает сразу. Непостижимо всегда ощущает, когда нужна, и каким-то образом чувствует моих недоброжелателей. В портал я вошла вместе с Ирилием. Рик остался контролировать переправление людей и груза. Знакомое чувство, словно попало в вязкую жидкость, шаг другой, и вот уже новое место. Я с трудом удержалась на лошади, еще труднее оказалось сдерживать желудок, тот рвался избавиться от еды. Пришлось пару раз глубоко вдохнуть, после чего сняла с пояса флягу и осторожно глотнула ледяную воду. Фух, вроде полегчало. Нехорошие ощущения и правда проходили быстро. Почти все из портала появлялись бледно-зеленые. Некоторые не выдерживали, удирали в кусты. Я поймала взгляд реграсса и коротко кивнула, мол, все в порядке. Мои ребята действительно держались молодцом, чего не сказать о Тильде. Она появилась перед магами, что проходили последними и закрывали портал. Танцовщица, несмотря на то, что цвет ее лица был куда лучше, чем у многих, издавала страдальческие всхлипы, пока к ней не подошел один из магов, высокий, худощавый, в темно-синем одеянии и с заколотыми вверх черными волосами. С каменным выражением бледного лица он провел рукой над головой удивленной Тильды и сообщил. «С вами все в порядке». «Мне плохо». «Вы перенесли переход лучше многих», — отрезал маг и отошел к своим коллегам. «Я же насладилась злобными взглядами, которые Тильда кидала в спину брюнету, но нагрубить магу она, понятное дело, не решилась, зато вся ее желчь вылилась на Дианту, нервом которой позавидовала даже я. Это ж надо терпеть стерву и даже ни разу не заехать ей по морде». Мы стояли на идеально круглой поляне, вокруг которой простирался лес. Здесь оказалось чуть прохладнее. Свежий ветер заставлял кожу покрываться мурашками. Талиса взъерошила перья и что-то пробормотала. Она перебралась мне на плечо, куда я переложила кожаную подстилку, и теперь изучала незнакомую местность, как и я. Мне не понравились хмурые лица магов и то, как они сгрудились. Как выяснилось, вектор перемещения слегка отклонился, и следовало выяснить, куда нас вынесло. Проблема больших порталов лицо. Лишь в крупных городах налажена сеть стационарных порталов, которые не дают таких погрешностей. Но с нами повозки с дарами и провиантом, а через стационарные с ними не пройти, они не рассчитаны на такие габариты. Мы оказались в довольно затруднительном положении, вокруг лес. Следовало выяснить, где именно находимся и выбраться на дорогу. Но перенеслись на приличное расстояние, я это по солнцу определила. Многих солдат после перехода рвало. Тут не угадаешь, Все зависит от индивидуальных особенностей. Я хоть и не бегала в кустике, но мутила, и внутри как будто все органы перемешались. Совсем не удивилась приказу разбивать лагерь, всем требовалось время прийти в себя, а пока посланные люди будут искать дорогу, можно перекусить. Это сейчас никто и думать не может о еде, а уже через час проснется дикий голод, последствия прохождения порталом. Я отпустила в небо Талиссу, сокол покружил, но опасности не обнаружил. На северо-востоке Талисса увидела дорогу, это я то определила, сообщила Ригу, в каком направлении отправлять людей. На обратном пути меня перехватила Дианта с просьбой разбить шатер для Сильды. Ей очень плохо и нужно полежать, знала, стерва, кого отправлять. Судя по умоляющему взгляду девушки, если я откажу, ей достанется на орехи. «Конечно, сейчас распоряжусь». С непроницаемым лицом кивнула я и была награждена облегченным выдохом. «Спасибо». «Не страшно ехать в незнакомую страну, полностью меняя жизнь?» Не удержалась от вопроса. «Пока не поздно, я бы бежала от такой родственницы, если она сейчас не так обращается. То чего ждать потом, когда деться в чужой стране Дианте будет некуда?» «Я сирота. Ближайших родственников, кроме Тильды, у меня не осталось. Мы должны держаться вместе и помогать друг другу». Несколько заучено ответила она. «Хотела бы я знать, сколько раз она повторяла себе это, убеждая терпеть». «Есть большая разница между держаться вместе и позволять собой помыкать», – тихо произнесла я. Дианта отвела глаза. «У Тильды сложный характер, но она неплохая», – ответила она и сбежала. «Ну-ну». «И кого хочешь в этом убедить?» хмыкнула я про себя. Понимала, что это не мое дело. Но девушку хотелось спасти. Слишком уж это напоминало мое прошлое, когда мне твердили о ценности семейных уз, но при этом относились как ко второму сорту из-за того, что я полукровка. И почему-то считали, что имеют полное право мной помыкать, а я при этом должна быть благодарной, что позволяют жить с ними. Как же я отчаянно дралась с детьми, обзывающими меня, и хамила взрослым. Я провожала взглядом Диан, понимая что еще вернусь к этому разговору и всеми правдами и неправдами постараюсь уговорить покинуть нас пока не уехали из страны я могу поговорить с вами прозвучала она духом чуть не подпрыгнула от неожиданности оборачиваясь к эльфу внутри раздались тревожные звоночки уже второй раз ему удается застать врасплох у меня же всегда были ушки на макушке а тут он безнаказанно подкрадывается со спины а я не слышу Поэтому ответила излишне грубо что надо? «Хотел бы уточнить. Мне же не показалось, ваш сокол самочка». «И что?» – недружелюбно спросила я, но эльф до странности оживился. «Как вам удалось ее приручить? Ведь самки считаются неприручаемыми». Я молча смотрела на него, не собираясь ничего объяснять. «Понимаете, мы долго проводили эксперименты, и моей сестре это удалось. У нас дома есть прирученный самец. Это такая редкость». Я недовольно сузила глаза. «Да, я слышала, что самцы считаются более податливыми, но вот только с прирученным самцом ни одна свободная самка не совьет гнезда. И где тут повод для гордости? По своей прихоти они лишили сокола возможности создать семью». «Я хотел сказать, что сокола Ахана очень редкий вид, их почти не осталось», торопливо произнес эльф и совсем не в попад огорошил меня. «Продайте мне ее». «Чего?» — от подобного предложения я буквально окаменела. Незамечаемое его состояние он мечтательно произнес. «Если она поддалась вам, то и обязательно приручит самку, и ее мечта вывести птенцов». «Нет», — отчеканила я, сдерживая гнев. Ушастый моргнул, как будто я резко пробудила его ото сна, быстро взяв себя в руки, окинул меня цепким взглядом и деловым тоном произнес. «Любые деньги». «Даже не обсуждается». «Капрал». Эльф на глазах изменил свое поведение, голос стал вкратчивый и завлекающий. «У вас же есть мечта?» «Я сам и моя семья обладаем практически неограниченными возможностями. Помогите мне осуществить мечту сестры. Скажите, чего вы желаете всей душой, и в ответ я исполню вашу». Нарвоплемя! племя!» — про себя выругалась я. «Меня до костей пробрало. Теперь я понимала, что он действительно один из лучших дипломатов. Меня же от одного его голоса как будто тряхнуло. «Иди в пень, гоблин веслоухий!» — мысленно послала эльфа, заскрипев зубами. Слух же произнесла с безразличным видом. «Меня не интересует ваше предложение!» Вопреки ледяному тону, внутри все кипело. Почувствовав мое состояние, Талиса, угрожающе закликотала, пикируя к нам. «Талиса, нет!» – испуганно воскликнула я, запрокинув в небо голову. Своими когтями и острым клювом она способна разорвать на ленточке эльфа, да и череп сумеет пробить. Начальство вряд ли одобрит, если по моей вине в прославленном дипломате появятся дырки. Нас накрыла тенью от крыльев. Моя девочка затормозила в последний момент, зависнув над нами, растопырив лапы с загнутыми острыми когтями. Эльф тоже запрокинул голову, и тут на его лоб шлепнулся помет. Разочарованная Талиса его все же отметила, и гордо села на мою протянутую руку. «Подобное притягивает подобное», – прокомментировала я. «Ноздри эльфа затрепетали от гнева. Ничего, меня тоже трясет от одного его вида». «Надеюсь, он к нам больше не приблизится», — подумала я, разворачиваясь и уходя прочь.